Куды и ведут себя псы. Понятно, оба ведомые мачишки, не с грязными теперь уже попками. Ага, основательно подстав, валятся в половие экипирования. Мы ноль внимания, фунт презрения контролируем однако ситуацию. Вот, уже близко сейчас мед отвернули, вспомнили, видимо. Или ждут чего? То есть, наверное, и вспомнили, и ждут радио. Без малого середина XX века, только не бар какая. Всё гражданскую довоевывают. Похоже, красным командиры понравилось медные трубы, ордена Красного Знамени, сабельные походы молодости и всё такое прочее. Тем временем Р-10 заканчивает, качает крыльями и со снижением на предельной для данного уёжища скорости стремительно отползает на восток. Мы за ним, мессеры следом, типа кавалькада. Проскочили вдоль буга и над ним, и здесь он протекает почти в широтном направлении, примерно здесь я недавно, над мостом тем прошли. Уговорил таки я его, аккурат под одну из опорных. Не успел на скорости просечь, держатся ли ещё наши в дотах? А вот и по нашей душе. Миссри с запада четыре штуки. Здравствуйте, девочки. Торопятся, нагоняют однако. Выхожу чуть вперёд, чтобы Гоша увидел, как я крылом качаю и иду в набор высоты. Грехи замаливать. Подстаю, естественно, от своих Пусть меня, мессер первого, догонят. На самом деле не все так страшно, когда после десятка где-то секретных лет шунтовые интерфейсы в народ пошли. Из развлекух под них только флайт-симулятор имелся. Модифицированный Ил-2, в смысле название такое. На самом деле там чего только не летало. От антикварного Таубе да и на планетно летающие тарелки вкручительно всякий настоящий осатаж тогда поднялся и нет к тому времени уже снова заработал быстрее прежнего хотя и с некоторыми ограничениями снова борьба новых сверхдержав окопы холодной войны периодически переходящие в локально горячую и всё такое прочее в воздушном пространстве тем не менее Такое же бляшбел, только держись в виртуальном. Там дерутся, здесь бомбят, а тут штурмуют. Потом целые битвы стали разыгрывать со сценарием, в составе больших команд, иногда даже с открытым доступом, но чаще с закрытым. Впрочем, я к тому времени не только в пилотском деле крутейшим мастом стал. Не следует к тому же забывать На какую контору работал? Если и по-честному, так точно не узнал, на какую, но серьёзная жуть. Доступ везде и всюду. Правда и контроль. Интересно, по правде говоря, только года через 2 где-то стало. Появлялся этот им вот свободным художником и мочил всех, особенно любил один, против шести гости Генетики даже и более. Это какой смысл? Больше шести уже друг другу мешать начинают. Пока не прорежу. В розвище было даже типа мифический серый призрак. Не я придумал. Просто чтоб отличали. Машинки у меня всегда были самой малости не новые. Как бы подвыцять чё. Слегка. Без малого года 3 только побеждал. Не считая, разумеется, поломок и нелепых случайностей, симулятор и до такой степени реалистичным был. А уж там-то эксперты были, не чета этим. Когда жизни сколько хочешь, опыт такой накапливается, без потери. И еще один момент позволяет смотреть в будущее с некоторым пусть сдержанным оптимизмом. Симулятор у меня... был выставлен на здоровье среднего статистического пилота. На упоранце в кости канневиражах, при которых комп выводил на грань потери сознания, лишь едва только начинает слегка темнеть в глазах. В общем, поиграем. Горюшки осталось минут на 50, до аэродрома минут 15 лёту где-то. Но это без боя. Задача проста. не пустить никого в дагоны Р10 с жидовым это 1 выжить самому это 2 постепенно отдрифоваться всей флорой к своему аэродрому это 3 собью кого не собью дерьмо вопрос в данном конкретном контексте контролирую пространство непрерывно иначе труба что интересно та пара ведомая которая Не пошла за разведчиком, а тоже пристраивается выходить на меня в третью очередь, если первых двух не хватит. Что, в общем-то, радует, потому что Гоша с флоцкими теперь почти точно дойдут. Ну и суеты больше будет с дополнительной парой без стол очей. Без особого чаяния опять изображаю себя лоха. Повторение мать учения. И тот гошин заход вполне в жилу и на сей раз действительно, как говаривали в моё время, зачем платить больше, если по определению проходит один приём, то разнообразие ради одного только разнообразия только во вред. Читал про одного футболиста, так у него, нападающего в Арсенале, имелся едва ли не один всего финт. Показывал Гортсон в движении влево прокидывал мяч обычно между ног и уходил вправо причём нечасто варьировал даже стороны но этот единственный финт был отработан у него до того бесподобно что защитники велись на него раз за разом причём неоднократно в ходе одного матча и даже зная заранее А то, как же? Паренёк тот далеко не из последних был. Как именно он будет их обводить? При этом умудрялся обращать в свою пользу не только небольшой рост и худосочное телосложение, далеко не редкие в футболе, но даже и то, что одна нога у него была заметно короче другой. В драке, кстати, аналогично. Лучше иметь одну, но стопу доувую коронку. чем знать все каратэ с кунг-фу в придачу по знакомительным порядкам. Так вот, к чему это я? А-а-а, адреналин пошел, все замедлилось, а окружающий мир опять приобрел какую-то удивительную объемность. Успеваю все замечать и обо всем подумать, включая даже вообще-то ни капли неинтересный мне футбол. потому как вселенная опять не поспевает за мной. И я будто чувствую, как нетерпеливо подрагивает на гашетке большой палец ведущего той пары, что атакует первой. Хотя вообще-то он спокоен, опытный волчара. Как разве что не подвывают от азарта остальные трое волчата? Надодумать притравливаемым его жеком ноживца. И даже неуверенность, напополам с надеждой у той пары, что всего-то лишь 5 минут назад остались без ведущих, казавшихся такими уверенными в себе, отважными и умелыми. Волчара на лохо не повёлся. Не определённо знает, что я сейчас буду творить. Подловить, мечтает. Надо думать, хочет упредить по направлению виража. У чайки вращение винта левое, и вираж она лучше проходит вправо, особенно восходящий. Вот и гоша тогда вправо крутнулся. Вопрос лично для меня в том, достаточно ли хорошо вольчара этот, зная технику уже пятый день как невероятного противненька. Будем посмотреть. Пора. Перевожу рычаг газа на взлетную и, дождавшись возмущенной реакции движка, быстро, но плавно нагружаю винт, резко взвившись в боевой разворот. Левый. Немец прямо передо мной. Из всех точек ведет огонь туда, где я был бы, уйди вправо. А мы? Вот они тут. Я чуть сбоку. Не досягаем для него. Немец, наверное, успел понять, что сейчас будет убит, но сделать уже ничего невозможно. А мне хватает неимоверно ускорившегося времени даже на то, чтобы, проскочив совсем рядом, в метрах едва ли не в тридцати, самым краем вытаращенного от зверской перегрузки левого глаза полюбоваться, как моя, очень-очень короткая». Экономить надо. Очередь из четырех стволов прошивает крохотными отсюда входными, закамуфлированный по летнему, то есть под чешую сверху, борт. Начиная от пиковой масти в аккуратном белом ромбике на капоте и до большого черного значка сразу за кабиной. Не жилец. Однако пиковые тузы. Эй, Джу-53, это серьезно. Но мы еще серьезнее. Следуя, кажусь, я, наверное, со стороны лихорадочно-беспорядочной, хотя кому тут смотреть-то, змейкой, умудряюсь не только ни разу не оказаться точно по курсу каждого следующего супостата, но и, кажется, подходяще увидеть шедшего последним профессионально триггеров мгновенным нажатием гашек так жята моя едва успела возмущённо вскинувшись из стены пригрозить указательным когтем правой передней конечности а я уже снова вхожу в боевой на сей раз стандартно правой принимаю третью смену мерзавцев тех что аутсайдеры которые однако тут же рванули вверх не доводя до греха. Нет, трусы и в люфтваффе не редкость. Просто отсутствие уверенности в себе. Точнее, наличие острой неуверенности, свежеприобретенной и более чем обоснованной. Хоть и лечу теперь в нужную сторону, сразу сбрасываю газ и разгружаю винт. Если чем и плохо М-63, так это напряженным тепловым режимом. Ну и ресурс, конечно. Сначала, разумеется, хорошенько оглядевшись в окружающем пространстве и мазнув глазами по указателю температуры. До красного сектора еще есть запасец, но небольшой. Именно этот ответственный момент ведущий бывшей четверки почему-то выбирает для того, чтобы... гулков пеньдюрится в родимую нашу землицу советскую ещё один из местсаров оторвался от стаи и пошёл со снижением на запад и полоса какая-то за ним тянется масло что ли минут на пару тогда ему движка хватит не более того значит и на того я не зря получаться патроны тратил Акола, алла. Остальные четвёрки следуют выше за мной, ничего не предпринимая, и опять ждут чего-то похоже на то.